Глава 32. «Кто бы мог подумать!» — покачал головой Конрад. Он стоял рядом с уже окоченевшим трупом виконта Эмириса и, и отстранённо смотрел на то, что осталось от Изольды. Наверное, следовало сказать что-то ещё, как-никак скончалась его своячница. Но внутри была пустота. Даже на облегчение сил не осталось. Конрад аккуратно опустился на корточки и коснулся осколка руки Изольды. Пальцы повредились при падении, но Большой и Безымянный, даже превратившись в обрубки, все еще стремились друг к другу в характерном жесте. Изольда пыталась закрепить проклятие, но не успела. «Не могу сказать, что мне жаль». Король выпрямился и обошел труп одного из своих сановников. «Мерзкое проклятие!» Поморщился он, без труда поняв, что сгубила Лайнела. «Так вот чему она тебе угрожала, Арман!» Конрад обернулся к мрачному герцогу, почтительно замершему чуть поодаль. За его спиной крепкие гвардейцы держали подруги Германа Нобера. Закованный в антимагические кандалы, проклетенек мысленно смирился с незавидной участью. «У него ведь почти получилось, он почти ушел, но, как обычно, не хватило какой-то минуты». Арман напрасно наговаривал на Сайруса Гилбера и его подчиненных. На этот раз они сработали быстро и четко. «Символичная смерть!» Герцог отважился подойти и встать рядом с монархом. Обоих погубили амбиции и оба недооценили друг друга. Зато Арман переоценил Изольду. Впрочем, она тоже постаралась. Нагнала туману, внушила, будто любое воздействие обернется против герцога. Все оказалось проще. Изольда чуточку блефовала, проклятие обрушивало свою мощь только на убийцу и, вероятно, заказчика, если таковой имелся. «Жаль, очень жаль», — покачал головой Конрад, вновь обратив взор на Ланила. «При всех недостатках умный был человек. Возможно, со временем я желал бы видеть его во главе совета, но не судьба». Он намеренно не уточнил, какого именно совета. Маленький укол по самолюбию дальнего родственника. «Окажись, Арман расторопнее, больше думал бы о королевском поручении. Все сложилось бы иначе». «Зато ты меня разочаровал!» Не стесняясь посторонних, Конрад озвучил свои претензии. «Стареешь!» Герцог промолчал, лишь плотнее сжал губы. Король прав, он высказался бы гораздо резче. «И что нам теперь со всем этим делать?» Конрад, нахмурившись, покосился на Армана. Нельзя вот так просто без доказательств обвинить Изольду во всех грехах. Да и Маргарита, при мысле необходимости извиниться перед женой, настроение окончательно испортилось. «С вашего позволения я позову магистра Соля», — предложил Арман. «Возможно, удастся допросить душу Виконта». Но не Изольду. Треклятая ведьма унесла на тот свет и тайну проклятия, и место, где она спрятала фамильные артефакты, Рувелий. Руки чесались вымести злобу на кустарниках. Придать саду неповторимый дизайн, но останавливало присутствие короля. Конрад и так им недоволен, не за чему сугублять. «Здравая мысль!» – немного просветлев лицом, кивнул монарх и, развернувшись к арестованному, велел конвойным подвести его ближе. В свои последние минуты Герман собирался встретить достойно. Выпрямив спину, он, как в прежние времена, смотрел Конраду прямо в глаза. «Пусть его казнят, зато никто не скажет, что последний славного рода Ноберов» – молил о пощаде. «Это не моих рук дело!» – Герман покосился, налайнило. Ответ Конрада обескуражил. знаю все отчего то помнят о моей короне и от чего то забывают о способностях улыбнулся на уголками губ я неплохой маг хотя вы герман вечно утверждали обратное ваше величество подводит память дерзко возразил маркиз я говорил совсем другое что же наморщил переносицу король что ваших способностей недостаточно, чтобы считаться самым сильным магом Магретта». Конрад сначала стал темнее тучи, а затем от души рассмеялся. «Вы не меняетесь, Герман. Даже на том свете не проникнетесь любовью к Альбертинам». «И вновь, ваше величество, ошибается. Мое отношение непостоянное и меняется в зависимости от поступков». «Хватит!» — резко оборвал его Конрад. Глаза короля сверкнули, магия на мгновение серебристой пыльцой проступила на пальцах. Сделав пару глубоких вздохов, чтобы вернуть былое самообладание, он ровным бесцветным голосом продолжил. «На вашем месте я бы был аккуратнее в суждениях. И уж точно не думал, будто вы можете навязать мне свои. Ваша племянница по-прежнему не замужем». Герман насторожился, по-звериному втянул носом в воздух. невинный с виду вопрос, таил опасность. Маркиз был не из тех людей, кто наивно поверил бы, что король решил развестись и взять у лирику в жены. «Ее жениха убила ваша своячница», — неохота признался он. «Пусть Конрад не надеется, Герман не укоротит язык». «Хм...» Король задумчиво почесал подбородок. Краем глаза он следил за маркизом, видел, как, несмотря на напускное спокойствие, всю его дерзость тот нервничал. «Пускай. Король еще разберется с его ролью в этой истории». «Кажется, вам запрещено появляться в столице», — нанес удар монарх. «Однако вы здесь и по поразительному совпадению оказались в гуще событий. Положим, проклятие действительно не ваше. Но вокруг, — он провел ладонью по воздуху, — достаточно вашей магии. Я хорошо ее знаю. Вы сами постарались. Тут Герман не выдержал. Вырвавшись из рук гвардейцев, он вплотную приблизился к Конраду и, смирив того полным ненависти взглядов, холодно обронил. — Я никогда не планировал того, на что вы намекаете. — Не трогать! — монарх заставил стражников отступить. — Временно отставить пленника в покое. — Пусть говорит. Конрад всегда успеет его казнить. Причинить ему вред Герман не сможет, разве только ударить. Но до этого вряд ли дойдет. Не такой человек, Герман Нобер, слишком гордый. «Милорд!» — решив разнять задиристых петухов Арман, подчеркнуто вежливо обратился к Герману. «Расскажите, пожалуйста, что здесь произошло? Ручаюсь, вас не станут перебивать или подвергать ваши слова сомнению». Конрад фыркнул. Ручается он. «Король здесь вовсе не Арман, однако он прав». Пора забыть о былых разногласиях и поставить точку в деле волхинок. «Пошлите за Киром Солем, приказал монарх, после кивнул Герману. «Слушаю вас. Сначала в маркизе взыграла гордыня. Сложив скованные руки на груди, он демонстративно молчал, но укоризненный взгляд Армана, сопровожденный тихим комментарием «глупо», заставил Германа открыть рот. Он повидал все как есть, как застал в своей виконта Виконте Эмериса, как взамен на устройство свадьбы у Лирики и ряд привилегий для него самого согласился помочь поквитаться с Изольдой. И точно пересказал все, что скупо поведал Лайнел. Тот не особо вдавался в подробности, но заверял, убийство младшей волхинки – угодная создательница миров дела. И он упомянул, Конрад не закончил предложение с первого раза нервно забарабанил пальцем по бедру. Сказал о том, что сиятельная леди, его бывшая любовница, сообщница и ведьма, закончил за него Герман. Темная ведьма. «Признаться, это стало решающим аргументом. Вы можете думать обо мне все что угодно, но я не стал бы принимать участие в перевороте. Но уж в чем вы точно можете быть уверены?» Глаза его сверхнули, голос зазвенел сталью. «Так это в том, что я ненавидел обеих волхинских княжон!» «Опасное заявление!» «Одна из них по-прежнему моя жена», — напомнил король. Маркиз опустил голову и промолчал. «Пусть сам решает, как с ним поступить». Герман не желал притворяться. Армана упорно не давал покоя один вопрос, и, воспользовавшись кратковременной тишиной, он его задал. «В таком случае, почему вы не убили леди Изольду?» Герман хмыкнул и покачал головой. «Я похож на идиота? Загребать жар чужими руками — это не ко мне. Лайнел хотел отомстить ему и убивать. Я страховал, не более. Но еще помог с порталом, чтобы не отследили». Кирсоль прибыл к концу допроса. Он быстро оценил диспозицию обменявшись обменявшись другом красноречивыми взглядами, приступил к делу. «Надеюсь?» — некромант строго глянул на короля, будто учитель на нерадеевого ученика. «Положение тела не меняли?» «В противном случае я умываю руки». Арман с трудом сдержал улыбку. Если существовал человек, перед которым пасовали все, так это Кир за работой. Магистры некромантии даже Конрада превратил в мальчика на побегушках, заставил ассистировать. Нечего хвастаться магическими способностями, если не желаешь их применять. остальных кир выгнал за пределы начертанного прямо на снегу круга диаметром в 20 шагов так он с энтузиазмом потер руки приступим чур не кричать не материться и вперед меня с вопросами не лезть озвучил нехитрые правила кир если уж очень хочется на ушко мне шептать сам выпытаю конрад нехотя согласился магия мертвых особая стихия там он не властен. со стороны казалось кир создавал видимость видимость действий подумаешь Намалевал пару черточек на снегу, оставил капельку собственной крови на лбу покойника. Однако этого хватило, чтобы язык Ланила втянулся в рот, а глаза обрели осмысленное, выраж... осмысленное выражение. Окоченевший Виконт задергался, попытался встать, но Кир поставил ему ногу на грудь, пригвоздив к земле. «Следите, чтобы за пределы круга не вырвался!» Не прерывая зрительного контакта с мертвецом, приказал он королю. Из Ланила получился беспокойный мертвец. Киру и Конраду пришлось попотеть, чтобы его обездвижить. «Спасибо, Виконд был настроен миролюбиво. Не пришлось блокировать магический дар». Некоторое время после смерти носителя он оставался активен, чем пользовались нечистые на руку некроманты, призывавшие покойников для в корыстных целях. «Лайнил», держа на готове пучок заклинаний, начал допрос Кир. «Вы должны ответить на ряд моих вопросов. Советую быть со мной откровенным. В ваших же интересах не испытывать моего терпения». я мертв с трудом ворочая почерневшим языком спросил виконт выцветший взгляд заметался по снегу наткнувшись на осколки тела изольды лайнел успокоился грудь его поднялась и опустилась будто он вздохнул да подтвердил очевидный кир вас убило проклятием кто это сделал и почему «Изоль да Ноэль, сиятельная леди Волхинская», — бесцветным голосом ответил мертвец. Он монотонно повествовал об их совместных планах, предательнице-любовнице, союзе с Маркизом Нобером ради мести. Молчаливо слушавший его Конрад с каждой минуты все больше темнел лицом, под конец и вовсе сжимал кулаки. «Нелегко признавать, что тебя одурачили, особенно если это дело рук того, кого ты не воспринимал всерьез». Воспользовавшись возможностью, Кир задал пару вопросов о Кристине. Ланил подтвердил. что хотел убить ее ради наследства, однако следующее его признание шокировало. Проклятие, наложенное на герцога Маза, тоже моих рук дело. Изольда помогла найти темную ведьму. Сама она рисковать не могла. След от проклятия непременно привел бы к его создателю. Но тут удачно подвернулась адептка культа Айвы. Взамен на жизнь и увесистый кошелек она охотно пообещала связать герцога с Кристиной. Я знал, убить ее не составит труда. А так я легко устранял обоих. «Почему именно такой вид проклятия? Почему непростая зависимость?» – выпытывал Кир. «Понятия не имею. Я сказал, какого результата хочу. Детали меня не волновали. Но как кольцо попало в шкатулку герцога, оказалось на чердаке благородной школы в Фате. Оно ведь утонуло в эфирном море. Изольда была в замке Айвы, когда герцог убивал ведьму, видела, куда он выбросил кольцо и приказала морским гадам достать его. Про шкатулку ничего не скажу, я впервые о ней слышу. Губы мертвеца двигались все неохотнее, голос постепенно затухал. Вскоре взгляд ланил опомерк, и душа окончательно оставила тело. «За Макаевы», — задумчиво повторил Арман. «Сдается, мы найдем там недостающие ответы». «Сегодня доставишь шкатулку, в которой прятали кольцо. Если ниточка от нее потянется в сфарум, герцог прав». Но и без недостающих частей мозаики вырисовывалась достаточно четкая картина. Изольда была не просто темной ведьмой. Она занимала высокое место в иерархии адептов Айвы. Ее авторитет заставил более слабую сестру Подару выслушать Ланила. Наверняка при встрече он показал некий знак, иначе рисковал бы не вернуться живым. Темные ведьмы с магами не дружили. Понимали, они несут только смерть. Упомянутые Ланилом деньги требовались для того, чтобы исполнительница спокойно могла устроиться в другой стране и продолжить свои черные ритуалы. Но Арман помешан. Гонимая страхом темная ведьма укрылась в Сфаруме. Затем прокляла его. Упоминание Зольды прояснило очень многое. Покойная волхинка явно встречалась с ведьмой и передала заряженное фамильным артефактами кольцо. Требовалось, чтобы герцог без труда нашел невесту. Дальше? А вот дальше пока пробил. Возможно, Зольда навещала школу, возможно, каким-то иным способом закинула шкатулку на чердак и внушила за вхозу желание отправить туда Кристину. Странное, непринятое в школе наказание слишком походило на слепое исполнение чужой воли. Ничего, Арман найдет недостающие ответы. Понадобится с помощью Кира душу Изольды достанет в Сфаруме возможное многое. А пока требовалось заново допросить Джейка. В свете новых обстоятельств он не станет покрывать сообщника. Интересно, кто из двоих передал ему яд? Лайнил или Изольда? Дождавшись, пока Кир закончит ритуал и сотрет круг, Конрад сокрушенно вздохнул. И это один из людей, которым я доверял судьбу королевства. Какие же тайны хранят остальные? Так и подмывать, разогнать оба совета, чтобы лишить магов соблазна строить подобные козни». Никто ему не ответил. Да король и не нуждался в рекомендациях. Быстрым шагом, едва не задев армана плечом, он направился к дворцу. Уже миновав шпалеру роз, Конрад резко обернулся и отдал распоряжение. До выяснения обстоятельств маркиза Набера поместить под арест, остальным держать язык за зубами. И всё. Поднятая ботинками снежная взвесь скрыла короля из виду. Сайрус с облегчением выдохнул. Могло быть хуже. Хотя король вполне мог обрушить на подданных всю силу своего гнева чуть позже. Придворный маг пострадал бы в первую очередь. Именно он проморгал опасно приблизившуюся к трону темную ведьму. Как думаете, ее собрать? Сайрус переминался с ноги на ноги, не зная, как поступить с останками Лизольды. С одной стороны, она все еще сестра королевы, ее должны с почестями захоронить. С другой... Арман злорадно усмехнулся. Теперь Сайрусу явно не до Кристины. Но «Ну не бросать же тает до весны. Собирай, конечно!» На правах старшего распорядился он и, поманив друга, тоже покинул место происшествия. Остальные занялись останками зольды Нервно покрикивавший на подчиненных Сайрус, требовал найти все до последней льдинки. «Как думаешь, нас ждут перемены?» Кир намекал на судьбу Маргариты. «Полагаю». Арман пожевал губы и кинул быстрый взгляд через плечо, не подслушивая, для кто добавил. «Нужно не допустить усиления партии Картена. Если Конрад женится на одной из кузин, нам не поздоровится». «Предлагаешь поискать ему невесту?» — усмехнулся Кир. «Так в обязанности магов входят не только битва за почести, пусть о благе страны задумаются. Заодно Королевский совет подключится, а то совсем разжирели на своих заседаниях». Некромант прыснул в кулак и покачал головой. Похоже, с председателем магического совета все решено. Лайнил мертв. А остальные от страху перед девицами на не разбегутся. Ты только не забудь за хлопотами со своей невестой разобраться. Наверняка со смертью сладкой парочки проклятие сдулось. Надо колечко проверить. А я уже разобрался, Кир. Предельно серьезно ответил Арман. И проклятие тут ни при чем.